Услышав звук открывающейся двери, господин Крюк повернулся, увидел, кто к нему пожаловал, и одним гигантским прыжком переместился за колбасную машину. «Ты!» – прошептал он. «Тебе нельзя возвращаться! Я тебя продал!» Дорфл несколько секунд изучающе смотрел на своего бывшего хозяина, после чего прошел мимо него и взял с залитой кровью полки самый большой нож. Крюк начал дрожать. Я всегда был добр к тебе, едва выговорил он. Я всегда д -д давал тебе выходные. Дурфул смотрел на него. Глаза, как глаза, ну разве что чуточку красные, пробормотал себе под нос крюк. Однако сейчас взгляд Голем оказался более осмысленным. Он как будто проникал внутрь, видел насквозь. Голем прошагал мимо своего бывшего хозяина, вышел из бойни и направился к загону со скотом. Крюк вылез из своего убежища. Они не способны на насилие, не могут дать сдачи. Так эти проклятые големы устроены. Он уставился на остальных своих работников, людей и троллей. «А вы чего рты раскрыли? Остановите его!» Работники нерешительно переглянулись – В руках у голема был здоровущий нож. А когда Дорфул остановился и оглянулся, в глазах его словно бы что-то промелькнуло. С тех пор, как его последний раз видели, Дорфул сильно изменился. И, похоже, он теперь мог за себя постоять. Впрочем, Крюк нанимал работников не за их мозги. Кроме того, голема на скотобойне не любили. Какой-то тролль запустил в него топором. Дорфл, даже не поворачивая головы, поймал одной рукой топор и, сжав пальцы, превратил дубовое топорище в щепки. Второй работник, уже занесший над головой молот, вдруг ощутил, что его руки сжимают пустоту, а сам молот, улетев в сторону, пробил стену и оставил в ней огромную дыру. Больше попыток не предпринималось. Работники следовали за големом на почтительном расстоянии, а как будто не замечал. Пар, поднимающийся над загоном скота, перемешивался с туманом. Сотни глаз с любопытством провожали идущего меж заграждениями Дорфла. Скот всегда замолкал, когда появлялся голем. У самого большого загона Дорфл остановился. Позади него послышались встревоженные восклицания. — Слушайте, он что, собирается их всех порубить? Как же мы управимся за одну смену? Я слышал, у одного плотника Голем как-то сошел с ума и изготовил за ночь 5000 столов. Сбился со счета или вроде того. Чего он таращится-то? Животных, что ли, не видел? Прикиньте, 5000 столов, а у одного из них было 27 ножек. Так вот, когда его поставили, резким взмахом ножа Дорфул срезал с загона замок. Весь скот спокойно стоял и наблюдал, что будет дальше в общем и целом вел себя как самый настоящий скот. Дорфул подошел к загону с овцами и открыл его. Следующий был загон со свиньями, затем с птицами и так далее. «Ты что, совсем обалдел?» — воскликнул господин Крюк. Голем, по-прежнему ни на кого не обращая внимания, спокойно прошел назад вдоль всех загонов и вернулся на бойню. Спустя некоторое время он снова появился и, ведя за собой на веревочке старого волосатого козла. На сей раз он проследовал к главным воротам и настежь распахнул их, после чего отпустил козла. Втянув ноздрями воздух, козел задумчиво закатил глаза, потом, вероятно, решив, что далекий аромат капустных полей, расположенных за городской стеной, куда вкуснее окружающих его запахов, выбежал на улицу и все животные дружно бросились следом. Приближаясь к неподвижной фигуре Дорфла, их поток разделялся надвое, а затем опять смыкался. А стоял и смотрел им вслед. Взволнованная суматохой курица приземлилась прямо на голову Дорфлу и громко закудахтала. Злость, наконец, победила в крюке страх. «Какого черта ты делаешь?» – заорал он – пытаясь перекрыть дорогу паре отставших овечек. «Да за эти деньги, что убегают из ворот, ты...» Неожиданно дорфул схватил его за горло, поднял дергающегося крюка на вытянутой руке и посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, как будто решая, что делать дальше. Наконец он отбросил в сторону нож, осторожно сунул пальцы под курицу, которая к тому времени уже успела удобно пристроиться на его голове, и вытащил коричневое яичко. Подчеркнутым медленным жестом дорфул раздавил яйцо о макушку Герхарда Крюка и, наконец, разжал руку. Бывшие коллеги Голема торопливо разбежались в стороны, освобождая ему дорогу. На выходе из бойни стояла высокая доска для всевозможных записей. Дорфл какое-то время изучал ее, а потом взял мел и написал. «Свобода!» Мел раскрошился у него в пальцах. Дорфул повернулся и исчез в тумане.